Глава двадцать четвёртая. Винченцо. Берег моря. Белая вилла. Жёлтый песок. Ветер с запахом солёной воды, напрочь лишённый того характерного смрада гниющих водорослей и ракушек, который свойственен почти любому морскому берегу. Помост. Доски, нагреты солнцем. «Я говорил, что он не настолько туп, чтобы не найти дороги». Алиф поднимает бокал и смеется. — Привет, братец. — Ты мертв? — Конечно, меня ведь убили. А теперь получается и тебя. — Кто? Наша любимая маленькая стерва Миара? — Я жив. — А чем докажешь? Венчанца даже растерялся несколько. Как-то до этого момента ему не приходилось доказывать, что он жив это мир духов братец алиф отпил вино здесь живых нет это точно ты то он налил себе из пыльной бутылки мертвым быть очень даже неплохо так надо вспомнить бег парящая доска что унесла тело дикаря куда то в глубины башни карага Чёрная слеза неба, светящаяся лента-указатель. Она привела к лестнице, к обыкновенной такой лестнице с металлическими ступенями и тонкими перилами, которые отделяли Венченца от бездны. Второй уровень, и снова нити пути. Наверх, коридор из стекла. Он повис над бездной, и, кажется, мальчишка сказал, что это нулевой уровень. Но не просто нулевое а с плюсом. И что лифт сюда не поднимает, есть ограничения. Им надо идти наверх. Итса ещё была, спешила очень, её злили задержки. Кажется, она даже думала, что специально всё выходит вот так, наперекор её желаниям. А она не привыкла к подобному. Три этажа, карага с отдышкой и удивление его. «Вспоминаешь?» Отец тоже был тут. Сидел в низком кресле, в белоснежном одеянии, столь полюбившимся древним. «Странно, что из всех моих сыновей именно ты продержался дольше остальных. Я не мертв, Анфилада». Странная такая стеклянные то ли столпы, то ли колонны, почти прозрачные, похожие на чуть оплавленные сосульки. И пол тоже прозрачный, чистый до того, что каждый шаг отдаётся в сердце страхом. А ну, как его и вправду нет. Бездна под ногами и светящаяся полоса, ведущая куда-то вглубь. Ощущение весеннего льда, готового расколоться, треснуть под весом Винченцо. Белые стены и дверь, помещение, вдоль стен которого стоят округлые гладкие конструкции, похожие на огромные яйца. Скорлупа их из металла, но тележка приближается к ближайшему, и скорлупающий исчезает, позволяет тележке опуститься внутрь. Венченца не успевает рассмотреть больше, потому что скорлупа возвращается, а следом беззвучно падает миара. Её не успевают подхватить, и она лежит, выделяясь на белоснежном полу грязным пятном. Он хочет подойти, делает шаг и тоже проваливается. Наверное, там, вовне, он лежит на этом треклятом полу рядом с Миарой. Хотя, может, Карага додумается поднять, скорее всего, додумается. «А здесь?» садись Отец указывает на кресло. «Выпей. Откажусь. Не доверяешь родному отцу?» «Смеешься?» — Винченцо все же присел. «Я тебе и при жизни не слишком верил, а теперь и подавно». «Да, провал. И черное нигде с зелеными то ли колоннами, то ли струнами мироздания. Миара, которая стоит у ближайшей». «Что произошло?» Венченца рад ее видеть. «Полагаю, нас выбросило в мир духов?» Она ведет рукой по воздуху и нигде сменяется каменным залом, библиотекой. «Мне надоело, что я не понимаю, что здесь происходит». Мяра проходит вдоль стен. «Мне нужна информация. Я буду учиться». Венченца попытался снять книгу с ближайшей полки. Но пальцы лишь скользнули по обложке. И со второй не вышло. С третьей эта библиотека явно намекала, что сотворена не для него. «А вернуться можно?» — поинтересовался он тогда. Мяра задумалась. «Нет», — сказала она. «Нельзя. Хочешь, я дам тебе доступ? Не полный, но частичный. Полный, к сожалению, не в моих силах. И могу ещё мир сделать. Свой». «Не такой, как первый. Теперь я знаю, как лучше. Так, чтобы совсем настоящий. Надо разрешить подключение». Она коснулась с ладонью воздуха, провела, будто гладила кого-то или что-то. «И теперь оно само под тебя подстроится. Только представь, где ты хочешь оказаться?» «А вернуться?» «Потянись ко мне, и я услышу». «Море!» Венченцо вдруг понял, что ему совсем не хочется оставаться в библиотеке. Даже если получится снять какую-то книгу, то он не хочет читать, узнавать, совершенствоваться. Он устал совершенствоваться, бежать куда-то, выживать, достигать. «Ты можешь отправить меня на море?» миара пожала плечами, несколько удивленная, но и только. «Море так море, иди!» И перед ним открылась дверь. Венченса шагнул. Только потом что-то произошло. Что-то такое неправильное. — Голова болит, — произнес отец понимающе. — Это пока. Тебе приспособиться надо. На вот, выпей. И Теон вложил в руки кубок. Пахло вином. Это с непривычки. Мертвым и вправду быть неплохо. «Ничего не надо, стремиться враждовать. Живешь себе как хочешь. Ты, наконец, всецело свободен в своих поступках». Он не мертв. Венченцо знал это точно. Море он хотел, и море наличествовало. И выглядело оно почти настоящим. Точнее, если бы Венченцо не знал, что этого моря не существует, то не понял бы, что оно не настоящее. Но... — Отец откуда? — Алиф, Теон. Венченца точно не горел желанием их видеть. — Пей! — Теон смотрел пристально. — Спасибо, не хочется! — Венченца поставил бокал на пол. — Море, мир. — Теон, отец, смотрит с насмешкой. Рука Теона ложится на плечо. — Надеешься остаться живым? — интересуется братец. «Вернуться? А я тоже хочу вернуться!» «Или я...» — Али щурится «Отдашь свое тело?» «Тише, не пугайте. Мы можем помочь друг другу, Винченцо!» «Каким же образом?» Винченцо аккуратно убрал руку брата с плеча и поднялся. Отошел к самому берегу, где за досками начинался желтоватый песок. И по нему одна за другой бежали волны. Пена. Меж песчинок поблескивает влажным перламутром ракушка. «Здесь хорошо, спокойно». Отец оказывается рядом. И значит, в этом мире он двигается быстро. Слишком быстро для человека. Винченцо чуть скосил взгляд. С иллюзиями работало, они начинали расплываться, выдавая, что являются, по сути, лишь маской. Но нет ни размытия, ни иных изменений. Что не так? Что мешает поверить, что это не отец? Мир духов своеобразен, и разве невозможна встреча с другой душой, сушедшей ушедшей, связанной с Винченца? В теории это возможности ничему не противоречит. «Я не сержусь на вас», — произнес отец, — «точно не на тебя». «На них немного. Бестолковые». Алиф и Теон держатся позади. И «Это тоже ненормально. Они могли играть в хороших братьев, но исключительно на публике. Здесь же все свои, и этот мирный разговор или вид его не характерны, как и легкая печаль в голосе отца». «Я понял, что сделала Миара». И почему она это сделала? Клятвы, видишь, клятвы не всегда спасают, но сам виноват. Передавил, недопонял, и перед тобой виноват. В чем же? А ты не знаешь? В том, что не ценил. Ты был хорошим сыном всегда. Вот оно. «Отец в жизни не признал бы. И не потому, что Винченце рожден от рабыни. Это в конечном итоге особого значения не имело. Нет, просто правда в том, что Винченце никогда не был в достаточной мере хорош. Ему не хватало выдержки, силы, способностей. Не магических даже, а тех, что позволят роду выжить». Ума, ловкости, беспринципности, умение видеть возможности и использовать их. Идти вперед любой ценой, не считаясь жертвами. А значит, я, Венченцо, сумел выдавить виноватую улыбку. Всегда хотел это услышать. Знаю, а мне всегда хотелось это сказать. Чем бы оно ни было... Оно сумела проникнуть в разум Винченца. Нежить? Если она существует в реальном мире, то, возможно, есть и в нынешнем. Вспомнились вдруг те черви, которых вытаскивала Миара. Там, в чёрной пустоте, они выглядели червями. Но это ведь не значит, что внутри миров вид будет тот же. Здесь всё переменчиво. То же море может обернуться пустыней или ещё чем-то. А значит, и черви способны притвориться людьми. И в это верится куда больше, чем во внезапное воскрешение. — Голова все еще болит, — пожаловался Венчанца. — Извини, тяжело так понять. Мне жаль, что получилось с братьями. Точнее, что не получилось. — И нам. Теон хлопнул Венчанца по спине. Только удар был слабым. Почти даже дружеским, прежний-то он не отказал бы себе в удовольствии припечатать со всего размаху, да и силы бы вложил, заставляя Винченца согнуться, и потом бы от души посмеялся над слабосилком. «Тебя было занятно дразнить?» — братец хохотнул, а вот алев пристально вглядывается в его глаза. «И да, вот оно!» Когда говорит один, другие двое молчат и застывают, делаясь похожими на скульптуры. Стало быть, существо одно, но способно менять обличье, вернее, существовать сразу в нескольких, но притом управляет оно одним. Слово: "Ты был прав, братец", Винченц растянул губы в улыбке. Мир действительно гибнет. Начался огненный дождь. Алиф протянул бокал. «Тот самый, который остался в беседке. И ведь подходил с пустыми руками. Пить нельзя. Слишком уж это существо настойчиво. Что в бокале? Яд? Возможен ли яд в мире, которого реально не существует? Или, если там не яд, но, скажем, яйца-паразита?» Венченца замутило «Жаль, если погибнет». — произнес Салев почти равнодушно. — Но мертвым нет дело до живых. Того червя, который поселится внутри Винченца, и будет его есть. Подобное в природе встречается. Тем паче некоторые из червей, пойманных Миарой вне своего мира, пытались сменить обличье, притворяться людьми. — Ты же хотел получить мое тело. А те двое так и молчат, будто слушают разговор. «Не обязательно. Это так. Шутка. И ложь. И что делать?» Венченца мысленно потянулся к Миаре, но пустота. «Не слышит или...» «Не стоит?» — Алиф покачал головой. «Это закрытый локус. Убери их!» — Венченца перевернул кубок. Если то, что притворялось Алифом, способно говорить, возможно, получится договориться. Или хотя бы потянуть время. Для дикаря ты довольно сообразителен. Взмах руки, и отец исчезает. Ты он? Алиф остается. Каким образом это существо узнало? Сканирование. Стандартная процедура при переходе из материнского локуса в дочерний позволяет создать дубль сознания и сохранить его. Ты понимаешь, о чём я говорю? Примерно. Локусы подстраиваются под желания конкретного человека, оперируя образами и понятиями, доступными этому конкретному человеку. Соответственно, имея доступ к информационной ячейке, я получил возможность пользоваться библиотекой твоих образов нет все таки древние были еще теми извращенцами иначе и не скажешь ни один маг в здравом уме не подпустит к себе менталиста или того кто способен хоть краем задеть разум а тут сканирование это копия выходит где то там существует копия сознания то есть все то что венченца когда либо видел помнил знал кто ты — Или что ты? И что там? — Венченцо указал на бокал. — Вино — твой любимый сорт. А помимо — паразит, червь, код нейтрализации. Что это за... неважно. Главное, тот-другой двигается по кругу, не приближаясь, но и не удаляясь от Венченцо. Опасается... А если так, то знает что-то, что делает Винченца опасным. Думай. Оружие? Он в своей обычной одежде. На боку шпага. Есть кинжал. Сила? Сила тоже ощущается. Чуть иначе непривычно, но она есть. Хватит ли этого, чтобы заставить паразита держаться в стороне? «Хочешь меня убить?» Поинтересовался тот. «Это ты, мне кажется, хочешь меня убить». «Не совсем, клянусь», — Алиф выставил руки. «Признаю, я собирался запереть твое сознание, но согласись, здесь не так и плохо». «Зачем?» «Затем, что по обратному каналу я могу выйти к твоему биологическому носителю». «Тело? Тебе нужно мое тело?» если так будет проще понять. Спокойно, — сказал Алиф, скидывая руки, когда на ладонях Венченца появился огонь. Особого вреда ты мне не причинишь, но времени на выяснение отношений уйдет изрядно. Да и стабильность локуса вызывает опасения. Ложь. Ее Венченца ощущает, как и фальшивость этого мира. Поэтому давай просто поговорим. О чем? обо всём. К примеру, о том, что в мире произошло, что такое город, о котором у тебя столь неприятные воспоминания. Не подумай, что я так глубоко лез. Так, захватил пару эмоционально значимых моментов для адекватного контекста. Взмах рукой, и море никуда не девается, а вот беседка меняет форму. Дерево превращается в белый мрамор. Колонны, статуи, весь винограда. Пара то ли низких изогнутых кресел, то ли кроватей. И Алиф ложится, указывая рукой на другую. «Так вести беседу будет удобнее. Или у тебя иные пожелания? Убери лицо моего брата. Вы были не слишком близки. Он пытался убить меня, но убили его. Теплые родственные отношения». «Ничего-то в мире глобально не меняется. Значит, анализ системы был достоверен. А то, право слово, я начал сомневаться. На самом деле мне доступен лишь верхний слой памяти. Политику конфиденциальности никто не отменял. Так что в остальном приходится опираться на текущую аналитику». Винченцо ложиться не стал. «Ударить из такого положения можно, конечно, но неудобно». «Не доверяешь». И говорит он много. Тот, кто много говорит, часто делает это, чтобы отвлечь внимание. Он прячет в словах удар, но если так, то почему он просто не нападет? Боится, следовательно, он не так силен, каким хочет казаться. «Не доверяю». Венченца, впрочем, тоже не спешил. Слишком мало он знает о мире его окружающим. И не стоит обманываться, что это иллюзия. Местные иллюзии весьма материальны. Я вижу тебя впервые в жизни, но ты успел забраться в мою голову, вытащил оттуда воспоминания, облег их в форму. Кстати, почему не вышло? Материализация была на высоком уровне, и система пишет о соответствии образов. Все-таки не хватило мощностей, поток энергии ограничен. Человек раскинулся на кресле ложи. «Создай себе то, что ты хочешь. Все-таки неудобно разговаривать, когда один стоит, другой лежит. Ты вел себя иначе. Отец в жизни не сказал бы того, что ты сказал. Детские травмы, стало быть. Чего? Проблематика взаимопонимания и сложные межличностные отношения». Винченце опёрся на колонну и руку на рукоять клинка положил. «Кто ты?» Алиф всё же сменил внешность. Он стал выше, исчезла привычная для брата сутуноватость, кожа потемнела, обрела мягкий оливковый оттенок, черты лица стали чуть жёстче. Острый подбородок, нос с горбинкой, узкий разрез глаз — что-то есть да нельзя похожее. Ты из Мишеков?» «Прости, я не уверен, что знаю, кто это. Раз уж мы начали беседу, давай познакомимся. Цай!» Он прижал руки к груди и поклонился. Причем позу при этом не сменил. «Винченцо!» Чуть помедлив ответил Винченцо. «Кто ты?» В руке Цай появляется бокал. «Твое здоровье!» «Кто ты?» «Мир, полагаю, изменился». «Я просмотрел кое-что, но, повторюсь, мне нет дела до твоих маленьких тайн. Всё это незначительно». Взмах руки. Суета. Вечная человеческая суета и конфликты, в основе которых всё те же ничтожные корысть и страсть. Куда интереснее то, что произошло с миром, сколь не печально, но придётся признать, что они были отчасти правы, но и ошибались. Ошибка при всём том обошлась миру дорого. Цай замолчал, повернулся, глядя на море. Венченцо тоже посмотрел. Всё так же катились волны, догоняя друг друга. Темнел влажный песок, солнце пряталось в синеве небес. «Кто ты?» — Венченцо повторил вопрос жёстче. «Отвечай!» «Что ж, если так, то я Цай, координатор узла». Лицензированная копия личности Цаева Ахари, первого координатора южного полушария. «Копия? То есть ты не настоящий?» «Смотря что считать настоящим. Увы, моя связь с исходной личностью утрачена. Успокойся, человек, я и вправду не стану вредить тебе, мне это запрещено». «Кем?» «Исходными установками». Цаи поморщился. «Стало быть, прошло более тысячи лет. Здесь время идёт совершенно иначе. Показать тебе, каким мир был прежде. Тебе ведь интересно любопытство одно из базовых качеств человеческой личности. Взмах руки. И море исчезает, словно стёртое, и возвращается башня. Венченца узнаёт её, да и сложно не узнать. Белые коридоры, стены и люди». Их немного. Люди чем-то заняты, куда-то спешат, вот пара разговаривает. Мужчина и женщина спорят о чём-то. И женщина эмоционально машет руками, а мужчина слушает, кивает и отвечает. Тихо, не расслышать, что он говорит, но его слова вызывают у женщины бурю эмоций. А вот одежды на них не белые, на женщине и вовсе чёрные, облегающие, словно вторая кожа. И смотреть на это слегка стыдно. Хотя она явно не имеет намерения воздействовать на мужчину. Да и тот, словно не замечает этой прикрытой обнаженности. Спорят. На мужчине просторные шаровары и безрукавка, украшенная бусинами. Чем-то он пирата напоминает, разве что без клинка на боку и без шрамов. «Одежда!» — Винченса оборачивается. У них нормальная одежда, а не белые балахоны». «Балахоны? А, это стандартные комплекты. Их можно преобразить под себя. Цай одет в длинный халат, но тоже без рукавов. Зато на запястьях появились тяжёлые браслеты с крупными камнями. Чёрными, смолистыми, со знакомым отливом. Как? В реконструкторе». Помещаешь туда твой, как ты изволил выразиться, балахон. В нём уже прописаны параметры твоего тела. Остаётся выбрать модель из базы или же самому сконструировать. Всё просто. Куда уж проще. Осталось найти этот реконструктор. И вообще... Ты... Что ты делал? Управлял этим местом. Погоди, нам не сюда. Взмах руки и новая площадка. Кажется, расположена она наверху башни, и она невелика, шагов в десять в поперечнике. Узкий стол по периметру, люди за этим столом. Какие-то разговоры, смешки, снова та девушка с темными волосами. Точнее, теперь волосы у нее были яркими, оранжевыми, красными и синими. А вот костюм прежний. Мужчина. «Еще кто-то. Поразили не люди, но черные окна, расположенные близко один к другому». «Это что?» «Это центр управления», — ответил Цай. «Точнее, координационный центр. Сюда стекалась информация с внешних станций». Шла запись в хранилище, извлекались информация о резервных копиях, если таковые нужны были, множились, внедрялись, поддерживалась и обслуживалась система со всеми соединёнными с нею проектами. Заодно и проводился мониторинг станций дальнего обнаружения, систем реагирования защитного поля. Многое здесь проводилось. На черноте окон вспыхивали звёзды. Казалось, они совсем рядом. сердце бога или сердце мира, того, утраченного в незапамятные времена. Дальние станции отметили приближение Большого потока. До встречи оставался с десяток лет. На ближайшем координационном совете должны были поставить вопрос о переходе в режим готовности. Это означало возвращение ряда личностей, которые должны были обслуживать станции защитного купола. Проверку самих станций, запуск протоколов третьего ряда... «Многое означало». «Но что-то пошло не так?» «Всё, всё пошло не так. Смотри, это я ещё успел записать». Девушка снова что-то говорит, и мужчина морщится. Он отвечает, однако по лицу его видно, что тема, какова бы она ни была, в корне неприятна. Ответ явно не тот, на который рассчитывала девушка. Она поднимается. И садится на место, тычет пальцем в окно, точно желая стереть звезду. Мужчина вздыхает и снова говорит что-то, другие отворачиваются. Им неудобно быть свидетелями ссоры. Мужчина повторяет, девушка садится. Она некоторое время просто смотрит в окна, хмурая, недовольная. «И почему это важно?» почему она, эта девушка с яркими волосами, важнее пустоты за окнами других людей. «Потому что, — отвечает Цай, — она уничтожила мир».